25 рублей бутылка с номером партии и фамилией винодела на рукописной этикетке 1991 года. — Вот я и есть ваш работодатель, — сказал Фест, разыскав буфетный штопор и откупоривая вино. — Это значит, мне впредь предстоит угощать вас исключительно этим. — Ну ладно, не разорюсь. Правда, там, куда мы направимся, такого вина не водится, придется замену подыскивать. Вяземская недоуменно переводила глаза с одного мужчины на другого. «Бывает, Люда, в нашей работе все бывает», — успокаивающе сказал Секонд. «Считай, что перед тобой мой брат-близнец, о существовании которого никто не подозревает. В оперативных целях и тебе некоторое время придется его сопровождать. В Москве, но чуть-чуть не такой». Ты ведь выросла на Тауарере, и готовили тебя изначально не к здешней жизни, а как раз к той, на главной исторической последовательности прибывшей советской власти. Наверняка немного удивилась, оказавшись в нашем Кисловодске. Вокруг все оказалось не тем, правильно? На пароходе мы с вами несколько подкорректировали картину окружающего мира, приехали в Москву и начали служить в отряде, воспринимая окружающий мир как должное. А мой брат живет там, куда ты должна была попасть после выпуска, если бы... Но теперь это не важно, раз такая коллизия случилась. Ничего страшного, вскоре мы эту ошибку исправим. Мужчины выпили свой коньяк. Людмила сначала медленно, оценивая вкус, в несколько приемов осушила бокал до дна, только потом кивнула. «Значит, вы хотите послать меня в мир так называемой главной исторической последовательности? Понятно. С ней я действительно теоретически была знакома гораздо лучше, и работать должна была начать в 1950-е годы». Фест насторожился. За время, проведенное в Братстве, он был достаточно наслышан об Аграх и Форзелях, о том, как сталкивались и пересекались их пути с путями старших товарищей. Проштудировал в качестве учебного пособия записки и дневники Новикова и Ростокина. В 50-х здесь, в Москве... Откуда ж мне знать, куда направят? В Москву, на Дальний Восток или в любую точку мира, где найдется вакансия? Не знаю, не знаю. С твоей внешностью в СССР-50-х мне кажется, трудно было бы найти подходящую для инопланетной резидентки нишу. Я их, конечно, представляю только по книгам, фильмам и чужим воспоминаниям, но... Комсомольскую ли партийную работницу с такими внешними данными даже вообразить трудно, кинозвезду тоже. Тогда царили Орловы, Серовы и тому подобные красавицы. Да на тебя бы просто оборачивался на улице каждый второй мужик, моложе пятидесяти, женщины каждая первая. Какая ж тут оперативная работа. Вот Ирина Владимировна Седова в 70-е вписалась идеально, а в 50-е. Там офицер-фронтовик был бы на месте, никак не секс-бомба. В Америке, во Франции — там да. — Откуда мне знать? — безмятежно ответила Людмила и взмахнула ресницами. — Мы до самого выпуска понятия не имеем, кого из нас сделают. А когда вдруг случилось то, что Даяна назвала катастрофой, все покатилось по инерции. Все потеряло смысл, но она обещала, что просто так нас не бросит. «Доведет курс до конца, нам и осталось всего ничего. Несколько месяцев индивидуальной спецподготовки, кондиционирование по намеченной роли и вперед за орденами». Она уже свободно оперировала профессиональной стилистикой. «Наш человек», — уважительно отозвался Секонд. «А я бы тебе должность нашел», — вдруг сказал Фест, — «именно там, в Москве». Сразу после 1953-го в вот в СССР начали возвращаться многие мигранты, не запачканные активной антисоветской деятельностью, с детьми и внуками, из Харбина, Европы, обеих Америк, ты его вполне вписалась. И с помощью главного координатора не составило бы труда устроить тебя даже в КГБ. После смерти Сталина в органах большая ротация началась, местечко в отделе по работе с иностранцами легко бы нашлось перспективное. — Видишь, ты за три минуты придумал, так уж наверняка те, кому по чину положено, тщательнее планировали, — похвалил его Секонд. — Нет, ты подожди, подожди. Вот нам и рабочая легенда, Люда, — Фест оживился. Не ты будешь моя эскорт-леди, а я твой телохранитель и одновременно консультант. Очень-очень интересно. Все поворачивается с ног на голову. Красавица-княжна Вяземская приехала в Россию в поисках самоидентификации и прадедовских сокровищ, спрятанных в семнадцатом году в радиусе от Москвы до Харбина. В моей России это до сих пор очень модная тема, и ты нанимаешь меня, скромного частного детектива, чтобы я тебе помогал, защищал от ужасной русской мафии и коррумпированных чиновников. Прямо здорово выходит. Секонд испытал нечто вроде зависти. Действительно, аналог органичной, адекватной своей реальности опять продемонстрировал преимущество человека совсем другого менталитета. Это понятно. Он сам после хроноклазма, парадоксов бокового времени, вступления в братство тоже ведь совсем не тот, что накануне назначения в экспедиционный корпус. Однако тридцать лет, прожитых двойником в совершенно ином мире, это несравнимо. Общий генотип, общая конструкция личности, данность, а вот жизненный опыт, даже у разлученных в младенчестве близнецов, один из которых жил в России, а другой, скажем, в Германии, он отличается меньше. Да, за два года сотрудничества и совместной подготовки на курсах братства они научились при необходимости подменять друг друга, и какое-то время этого почти никто не замечал. Но все же, все же, все же... Они сейчас сидели в квартире, представлявшей собой очередной пространственно-временной парадокс. Две соединенных соседних, по планировке зеркально отражающих друг друга квартиры, нормальных, существующих на ГИП. Чтобы законным образом выкупить их у очередных собственников, пришлось приложить некоторые усилия, но в результате хозяевами одной стали Новиков с Ириной, второй — Сильвия с Берестиным. И к ним примыкала третья, межвременная, одновременно находящаяся и в той, и в другой реальностях. Для удобства общения в капитальной стене пробили дверь, и в распоряжении братства оказалось громадное помещение, отделанное обставленное в духе нынешнего времени, но гораздо более стильно, чем у большинства среднестатистических владельцев подобных апартаментов. «Самое же главное...» Путем не слишком сложной регулировки управляющей автоматики в межвременную базу теперь можно было переходить изнутри, не затрудняясь манипуляциями с блоком универсалом на лестничной площадке, а уже через нее проникать в любую из освоенных реальностей. Впрочем, на всякий случай, 1925, 1938 и 2056 были заблокированы, и чтобы попасть в них, требовалась специальная настройка модуля «СПВ». Сейчас за окном кабинета внизу один переулок, такой, как и должен быть привычным здешнему Ляхову, вымощенный диабазовыми брусками с многочисленными магазинчиками для понимающей публики. Вон напротив двухэтажный магазин «Букинист». Существует здесь лет полтораста. На первом этаже текущая литература, а поднимешься по двухмаршевой деревянной скрипучей лестнице, там книги девятнадцатого, а то и восемнадцатого века для ценителей. И не очень дорого. Есть табачный магазин, винный, ювелирный, несколько комиссионных, специализирующихся на антиквариате и живописи. Этого достаточно. Зато, пройдя через одну из замаскированных между книжными стеллажами дверей, по кругу вернешься через соседнюю, если квартира тебя знает, окажешься в этом же кабинете, но за окном увидишь совсем другое. Ни мостовой, ни тротуаров, переулок сплошь покрыт керамической плиткой дикого розоватого цвета, кричащие безвкусно оформленные магазины, вывески на смеси французского с нижегородским, несколько кафе-ресторанчиков, обещающих какие-то бизнес-ланчи, суши и пиццы. Люди перемещаются слишком суетливо, без степенности и достоинства, положенных в респектабельном центре города. Глупое и странное на взгляд Секонда, жизнь здесь творилась, а главное — опасная. Отсюда приходили в его мир кавказские и западноукраинские наемники с тяжелым вооружением, ученые, зомбировавшие тысячи людей и учинившие едва неудавшийся государственный переворот. Не государственный даже, цивилизационный. Но ведь это одновременно и мир Шульгина, Новикова всех остальных братьев и сестер и Фёста. Вадим по своей воле вряд ли туда отправился бы, даже на экскурсию. Хватит с него боковых времен. Но если друг брат зовет, куда денешься? Долг платежом красен. А пока Фёст беседовал с Людмилой. «Что подготовлены вы все, хорошо, я знаю. Моральными принципами не озабочены. Да и ни к чему они, верно?» Нравственно все, что служит нашему делу. Знаю. Это из Ленина. Изучали. Молодцы. В СССР девушка с высшим образованием сотню-другую подобных цитат должна была навскидку знать. А сейчас нужно текущие реалии западной жизни подучить, чтобы хоть получасовой разговор со случайно встреченным соотечественником выдержала. «Дадите нужные материалы?» выучу. «Извините, как мне к вам следует обращаться?» спросила Вяземская. Ей факт наличия близнецов, точнее, не совсем близнецов, был безразличен. Нужно было понимание позиции. «Да так и называйте, Вадим Петрович. Вам все равно, а мне привычнее. Только на той стороне не путайтесь, если втроем, рядом с посторонними окажемся. Не запутается». — Пусть я там для простоты, для третьих лиц, Петр Петрович, буду, — сказал Секонд. — Ты когда свой рейд предпринять собираешься? — Сейчас. — Тебе, Люда, сколько времени на подготовку нужно? — Ровно столько, чтобы прочитать все, что дадите. — Нормально. Только с твоей родиной определиться надо. Что-нибудь поэкзотичнее и подальше. — Вот, — хлопнул он себя по лбу, — Парагвай. Там и сейчас живут тысяч несколько потомков белых эмигрантов, геройски себя проявивших в войне с Боливией. Испанский, знаешь, свободно. Ну и все. Сейчас в интернете разыщем и карты, и фотографии, и тамошние газеты, журналы за последние год-два, кинофильмы из парагвайской жизни. Это вряд ли. Но посмотришь несколько аргентинских. Один черт. Короче, цели ясны, задачи определены, за работу товарищи. «Это Хрущев. изречен на двадцать втором съезде КПСС», — вновь блеснула эрудиция Людмила. «Точно, молодец!» — восхитился Фёст, и секунд отметил, что отнюдь не наигранно. Очевидно, что девчонка брату-аналогу на самом деле начинала нравиться. Стремительно. Он сам не понимал механизма, обеспечивающего валькирим столь мощную эмпатию, Но с первых дней общения с ними на Волгалле отчетливо понял, что любая, если поставит себе такую цель, сумеет заставить потерять голову даже его, знающего, с кем имеет дело. Там роль графитовых замедлителей цепной реакции исполняла Майя, не хуже него ощущавшая, исходящую от юных существ, магнетическую силу. У Феста такого стопора нет, и слава богу. Сам себе совершенно свободно выбрал напарницу для работы, а если что-то большее, пусть будет счастлив. В любом случае Людмила красивее, умнее и психологически мотивированнее, чем любая женщина, какую он мог бы встретить, но так и не встретил у себя. А ведь четвертый десяток недавно пошел.